Из дневника Кабатова. В числе бывших пассажиров Некрасова отыскался человек, знавший испанский язык Аркадий Калинин. Предприниматель лет 30 имел постоянные деловые контакты с Испанией. Склонный к языкам от природы, он сравнительно неплохо выучился говорить на языке своих деловых партнёров. Красавца брюнета Калинина передели в один из двух найденных на бригантине Камзолов. Вооружили шпагой и назначили переводчиком. Наш утютик порау доказался узковат, и пришлось перешивать его на скорую руку. 7 человек, включая Костю Генна, перерядились в матросы. На ихто ли выпало управление шлюпкой. А я предупредил, чтобы они ни в коем случае не сходили на берег. Я подумал, не взять ли их в качестве гребцов в своих ребят. Но это означало в случае чего оставить без прикрытия бригантину, и пришлось найти компромисс. Сам я тоже нарядился по местной моде. рубашка из тонкого полотна с кружевными манжетами, жилет, короткие штаны и камзол, шляпа с плюмажем. Только ботфорты оказались маловаты, и я нашёл 44-й растоптанный. Пришлось одолжить у одного из бывших бизнесменов туфли. Из оружия, помимо обязательной шпаги, я взял с собой револьвер и спрятал под камзол кинжал. Завершил наряд великолепная трость с богатой резьбой и позолоченной рукояткой. Я подвязал к поясу кошелёк с золотыми монетами, стратион расчесал волосы и подрастающую бородку, надушился капитанскими духами и полез в шёлк. На берегу уже успела собраться небольшая разномастная толпа, в основном белые горожане, среди которых попадались и темнокожие лица. Но чуть в сторонке стояла группа мужчин одетых в изрядные претензии на роскошь. Третью отдельную группку образовали солдаты. Их было десятка два. И по Колищу было ясно, что они находились здесь на всякий случай. Задумай, местные опасны на нас во время высадки, солдат было бы больше. Ты как, Аркадий? Не очень страшно, спросил я. "Не", ответил Калинин, но побледневшее и напряжённое лицо выдало его чувство. "Держись свободнее. Толпа похожа на собак. Пока ты в себе уверен, тебя не тронут. Но не вздумай показывать, что ты их боишься", посоветовал я. А вообще-то ничего они нам не сделают. И мне нет никакого смысла нападать на нас, потому что до бригантины им всё равно не добраться. Шлюпка подошла к деревянной пристани, и я на полне остаюсь. Действуйте, как договорились. К берегу не подходите, следите за фортом. Контрольное время ожидания 2 часа. Ни пуха ни пера, пожелал мне засидевший у рля Костя. Не очень заглядывайте к местным дамам. Испанцы народ ревнивый. Постараюсь. Ну к чёрту. Я старался на пристальном взгляде за Аркадием и постарался напустить на себя важный вид. К нам подошли сыка кабальера, к ним прислонился взгорявший солдат расфуфыренный офицер средних лет. Судя по всему, в толпе встречающих он представлял официальную власть. Поэтому, помахав перед присутствующими шляпой, я обратился к нему с приветствием. Аркадий перевёл мои слова на испанский. А заодно представила мне как путешественника из Московии князя Кабана. Название страны вызвало у кабальеров вполне понятное недоумение. Разумеется, они что-то слышали о моей родне, но очень и очень мало. Россия представлялась им какой-то недоразу этой страной на краю света, и для благородных дворян она чем-то напоминала ту же таинственную Татарию. Кто-то тихонько спросил у соседа: "Неужели у московитов есть море и корабли?" Я кивнул своему спутнику, и он, как было условлено, во всеуслышание заявил, что наша эскадра идет из Архангельска и не преследует никаких особых целей, ни торговых, ни тем более военных. Мы желали бы завязать дружеские отношения со всеми, главным образом с подданными его католического величества. В ответ офицер сказал, что комендант форта Дон Мигель и так далее, полного имени я не запомнил, Будет рад принять неожиданных гостей в своей резиденции, расположенной неподалеку от Цюга. Вот, видишь, а ещё говорят, что незваный гость хуже татарина, сказал Яркадий. Сразу видно, что ему не приходилось иметь с татарами никаких дел, а потому и поговорки такой нет. Переведи благородному Дону, что мы с благодарностью принимаем любезное приглашение высокоуважаемого коменданта и будем счастливы с ним увиться. офицер удавлютворил ответом и повёл нас в город. Половина солдат двинулась за нами, образовав не то конвой, не то почётную стражу. Хотелось верить, что второе ближе к истине. Не могли же жители города всерьёз опасаться подвоха со стороны двух человек. Первый увиденный мною в жизни латиноамериканский город не произвёл на меня приятного впечатления. Дома вон напоминали здоровенные вачуги. Нимощёные улицы утопали в грязи, в нос било смесь запахов добротной помойки, отхожего места, жареной рыбы и чёрт знает чего ещё. Над всем этим висели полчища мух, что при подобном отношении к чистоте ничуть не удивительно. От солдат и их бравого капитана тоже до улицы чувствительно несло потом, а их одежда по ходу никогда не стиралась. Резиденция коменданта служил обширный, но довольно обшарпанный дом. Стат перед ним выглядел намного более ухоженным. Сам комендант, крепкий мужчина лет пятьдесят, встретил нас у двери. В ней был худощевый помощник и полноватый капеллан в коричневой засаленной рясе с весьма набожным выражением на лице. После неизбежных взаимных представлений и приветствий мы вошли в дом. Внутри преобладалось татуирование сочетания бардака с роскошью. Прекрасные ковры и обшарпанные стены, изящные статуэтки и грубоватая мебель – запах благовоний из устарелой овой. Помятуя о религиозности хозяев, мы с Аркаши прикрестились на распятии и сделали вид, будто бормочем молит. Капеллан что-то сказал весьма строгим тоном. Мой спутник перевёл, что священник интересуется, почему мы иначе крестимся и на каком языке молимся. И я ответил ему, что в Москве страна православная вот уже 700 лет, и обряды нашей церкви во многом не совпадают с их. Капеллан тут же приготовился к спору, но я сразу объявил, что тонкости веры лучше обсуждать с подлинными знатыками в богословии, а мы, люди светские, не должны обсуждать слово Божие. Комендант согласился с нами, сказав, что сейчас не место и не время для религиозного диспута. При всей неоспоримой значимости божественном мы, к сожалению, находимся на грешной земле и вынуждены заниматься земными делами. Я вас слушаю, обратился к нам Дон Мигель, когда мы удобно расположились в пристани. Что привело столь необычных гостей в наши края? Признаюсь, я никогда не видел московитов и ничего не слышал об их успехах в мореплава. Успехи эти весьма скромны и не идут ни в какое сравнение с успехами подданных его католического величества. Я сам не знал, почему называю испанского короля таким титулом. Но испанцы не стали меня поправлять, и я решил, что большой ошибки здесь нет. Моя страна стараниями ныне царствующего государя Петра Первого лишь недавно занялась мореплаванием, и это наша первая экспедиция в Вест-Индию. Путь был весьма дальним. Московия имеет единственный выход к морю, но и тот расположен далеко на севере. Нашей эскадре пришлось сделать большой крюк. Во время шторма корабль, на котором я плыл, погиб возле одного из островов. Невесте Божьей команде удалось спастись, но на нас напали английские пираты. Пришлось преподать им небольшой урок. Нам удалось захватить их бриггантину, но это не спасло нас от некоторых проблем. Нам необходимо некоторое количество продовольствия, которое мы бы хотели закупить у вас, как у естественных союзников против британцев. После этого мы отправимся на соединение с нашей эскадрой, а затем вернёмся домой. Дон Мегиль ждёт нас. Я почему-то был уверен, что он не до конца поверил моим словам и ищет в них какой-то скрытый подвох. Возможно, он принял нас за союзников, ненавистых ему англичан, за тайных разведчиков-флюбустеров, а может подумал об угрозе, которую могло принести в эти без того неспокойные воды появление третьей неведомой силы. Я не осуждаю коменданта. Как человек, состоящий на государственной службе и отвечающий за жизнь людей, Дон Мигель был просто обязан оценить ситуацию. все возможные варианты, вытекающие из моих лживых сведений. Не исключено, что лгать мне не стоит. Но правда, скорее всего, превратила бы нас в глазах комендантов в сумасшедших, а полуправда здорово походила на вовсе. Мне хотелось намекнуть хозяевам, что за нами стоят кое-какие силы, дабы у испанцев не возникло соблазна овладеть нашей одинокой бригантиной. А что такой соблазн может возникнуть, я был уверен на все сто. Здешние жители, независимо от национальности, почти поголовно не близствовали разбоя, обирая и уничтожая аборигенов и друг друга. Нападение на нас и на верцев и народцев в их глазах даже не было грехом. Остановить нападение в зародыше могло только два обстоятельства: мизерность добычи или превосходство потенциальной жертвы в силе. С вашего позволения, мы ещё вернёмся к этому вопросу. Отклонился от прямого ответа командир. Пока же я оставляю вас вдвоем, а сам распоряжусь насчет обеда. Доставившие вас матросы тоже будут накормлены. Благодарю. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Однако мои матросы недавно пообедали на корабле и еще. Я приказал им ждать нас в течение двух часов. Было бы неплохо предупредить их о задержке. Испанцы вышли, словно для составления меню одного человека мало. Мы с Аркашей остались одни. Похоже, нас ждут неприятности. У меня не было оснований приукрашивать наше положение. Вы думаете? Глаза Карина мелькнули испуг. Ну, тогда мы и в лавушке. Что же делать? Пока ничего. Устраивать преждевременные разбойки не стоит. Наше сопротивление может вызвать нападение на наших ребят. Пусть арестовывают нас, если им так хочется. А там посмотрим, чем дело кончится. Предчувствия меня не обманули. Вернувшись минут через 10 к коменданту, предложил перейти в столовую. Мы едва мы вышли в коридор, четверо солдат приставили нам к груди остриё шпаг. В тесном коридоре мне ничего не стоило расправиться с ними. Однако я не стал этого делать. Их холод ослабился. Что всё это значит? Вы арестованы, заявил Дон Мигель, предупреждая, что все попытки освободиться бесполезны. По какому праву, спросил я. Вот только слышим они такое слово. Или на территории его католического веща, то нет так обращаться с гостями. Признаюсь, я был лучшего мнения о благородстве испанских кавальеров. Вы подозреваетесь в пиратстве и других действиях, наносящих ущерб испанской короне. Сне зашёл до объяснения комендант. Хотели усыпить нашу бдительность своими сказками? Не выйдет. Корт приведён в готовности отразить любое нападение с какой бы стороны оно ни последовало. Тем более, чтобы сами рассказать и нам обо всех своих коварных замыслах. Saudat отобрали наши шпаги, мы даже не подумали об искать. Это их пошло. В убыстке я бы не потерпел. Трудно рассказывать о том, чего нет, заметил я. Вы сами вели себя в заблуждение. Даю слово честь. Против вашего города мы не замышляли ничего. Единственная причина визита к вам необходимость пополнить запасы продуктов перед возвращением на родину. Продолжайте упорствовать, на лице дона Мигеля появилась улыбка, не сулящая нам ничего хорошего. Посмотрим, что вы запоёте под пыткой. Аркаша заметно нервничал во время перевода последней фразы и смотрел на меня как-то опающе, насмешливо. Придётся подойти к коменданту Пуговец. Пусть пришлёт налог. Я ещё не восстановил полностью боевую форму и не был до конца уверен в своей правой руке. Но при необходимости мог просто перестрелять охранников к урапады. И поэтому даже не брал их в расчёт. Опасение вызывала у меня лишь судьба наших грипцов. Да, я велел им держаться от берега, но вдруг их подменят какой-нибудь примитивно хитростью или просто долбанут из пушки. Не взять ли комендантов в заложники? Однако, пока я обдумал эту мысль, Дон Мигель при... приказал отвезти нас в порт, а сам торопливо вошел в одну из многочисленных дверей. Наш конвой был усилен офицером и двумя мушкетерами, и в таком сопровождении нас вывели из дома. «Слушай внимательно мои команды и будь готов, как всему», — предупредил я. Окончательное решение я пока не принял. Простая логика подсказывала, что из форта сбежать будет гораздо труднее, но мысль о кости не давала мне покой. И тут, сквозь какофон уличных звуков, до нас долетел далекий выстрел из карабина. Теперь все сомнения отпали. Стараясь не давать лишней нагрузки раненому плечу, я действовал главным образом ногами. Но горе охранникам хватило и этого. Ни один из них не успел оказать достойное сопротивление. Через несколько секунд все не разлюлись под жарким солнышком. Лежать им предстояло минут двадцать. Однако нас могли заметить какие-нибудь доброходы, и мерить было нельзя. Держи! Я вручил Аркадию Мушкет мешочки с порохом и пулями и шпагу. Такой же набор я прихватил для себя, и мы помчались к недалекому лесу. Случайные прохожие, главным образом негры, и не думали преграждать нам путь. Лишь одинокий кабальер отважно выхватил шпагу и пришлось на бегу охладить его пыл ударом приклада. Аргумент оказался весомым, и Испания без спора повалился в пыль. Он так и остался лежать там к явному удовольствию проходивши неподалёку парочки негров. Больше нам никто не препятствовал. Мы промчали ещё из какие-то плантации и сквозь джунгли. Половина дела была сделана. Теперь нам предстояло как можно быстрее вернуться на бригантин. Пришлось продираться сквозь густые заросли, но в конце концов мы вышли на берег в паре километров от города. Ерцев неплохо наладил наблюдательную службу. Нас заметили почти сразу же и минут через 15 за нами пришел катер.